Полагаю, Нев был тамошним либералом. Колонка его называлась «Всего понемножку», и речь в ней шла об изменении отношения властей Нью-Йорка к юным матерям-одиночкам. Предполагалось, что аборт не всегда убийство, что дома для бедных, возводимые на окраинах, рассадник ненависти. К концу жизни он писал колонки о военных расходах, спрашивал, почему теперь, когда из всех врагов остались одни террористы,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 Причиной смерти назвали самоубийство. Да, конечно, поцелуйте меня в задницу и идите на небеса.